В одной из отдаленных от центра города местности, где гнездится небогатый люд, где редко слышится шум экипажей, где вечером тускло светят масляные фонари, стояло довольно большое здание самой невзрачной архитектуры, лишенной всяких украшений, похожее на выкрашенный желтой краской ящик с десятками окон. Двери подъезда этого дома были постоянно заперты и иногда не открывались в течение целого дня, как будто в этом доме давным-давно умерли все его обитатели, и никто посторонний не решается и не считает нужным заглянуть, что делается за этими желтыми голыми стенами. Впрочем, если бы кто-нибудь посторонний и вздумал постучаться в эти двери не в урочный час, не в определенный день, то ему навстречу появилась бы грубая фигура старого отставного солдата, облеченного в звание швейцара, и сухо ответила бы «Сегодня нет приема». Прежде чем посетитель успел бы что-нибудь возразить, перед ним снова захлопнулась бы дверь, и загадочный дом снова стоял бы как могильный склеп, пугая своими закрашенными до половины белую краскою окнами как глазами, у которых зрачки покрыты бельмами. Невеселее выглядел дом внутри. Большие комнаты и длинные коридоры со сводами были выкрашены голубовато-серой краской. Нижняя часть стен, покрытая масляной краской, выглядела почти черной. Здесь слишком жидкая краска, положенная на серые стены, уже во время крашения расползлась пятнами, окаймленными сотней бурых зигзагов, змеек и ручейков, делавших эту часть стен, похожие на фантастические темные географические карты или на исписанное иероглифами пространство. Стены коридоров и большей части комнат были лишены всяких украшений. и убивали своим однообразием, своим мутно-голубым колоритом, похожим на цвет вечернего осеннего неба. В крайних комнатах дома помещались два ряда железных кроватей, покрытых грубыми шерстяными одеялами. Между кроватями стояло по небольшому шкапику и табурету неуклюжей формы. И шкапики, и табуреты, и кровати были выкрашены темно-зеленой краской. Эта смесь серого и темно-зеленого цветов придавала картине холодный колорит, усилившийся еще более при помощи замазанных пожелтевшей белой краской окон. Вглядевшись попристальнее в эти окна, вы увидали бы, что чьи-то руки усиленно и настойчиво постарались процарапать тонкий слой краски, плотно приставший к стеклам. Как трудно было достигнуть каких-нибудь благоприятных результатов в этих усилиях. Было уже видно из того, что царапины появлялись в сотне различных мест и почти нигде не были сделаны настолько удачно, чтобы сквозь них можно было действительно рассмотреть что-нибудь. Только в трех-четырех местах настойчивые руки, по-видимому, добились желанной цели и отскоблили довольно большие куски краски. но следы их работы были тотчас же уничтожены, замазанные новым слоем краски. В этих проскобленных местах, в этих пятнах, была целая потрясающая история тщетных усилий со стороны неизвестных и темных человеческих личностей, стремившихся взглянуть на жизнь своих ближних, на животный мир. Над этими... Проскобленными местами и пятнами можно было так же серьезно задуматься, как над каким-нибудь подземным ходом, прорытым без помощи инструментов, прорытым в бессонные ночи, прорытым одним арестантом в течение долгих лет, жившим одной мыслью о свободе, о бегстве и застрого. Еще мрачнее выглядела одна небольшая комната. В ней вместо кровати стояли черные матовые столы и черные скамьи, походившие на половинки тех катафалков, которые приносятся гробовщиками в дом, где лежит покойник. Сходство с катафалками и напоминание о смерти могли тем скорее броситься в глаза, что именно в этой комнате стены были увешаны десятками картин, походивших на образа преддверий бедной сельской церкви. Эти картины, покрытые пожелтевшим лаком, изображали потоп, изгнание Адама и Евы из рая, смерть Авессалома, казни Египта, распятие Христа и тому подобные мрачные события священной истории. Смерть Авессалома, казни Египта имеется в виду эпизоды из книги Ветхого Завета. Перед скамейками стоял Черный же квадратный стол, как будто приготовленный для панихиды. В этой комнате царствовал особенно холодный воздух. Ее почти не топили. Рядом с ней была большая зала с большим столом посредине и с табуретами около стен. Рядом с этой залой была другая зала с несколькими узкими столами, со скамейками вокруг них. и с гравированными портретами каких-то важных и надутых личностей, грозно смотревших со стен. И везде, куда бы мы ни взглянули, царствовали все те же серые, черные, темно-зеленые цвета, убийственно однообразные, убийственно холодные. Но здесь жили люди, даже очень много людей. Тс вот они, идут. Подобранные в сырых подвалах, на темных чердаках, среди кабачных оргий, брошенные пьяными отцами и голодными матерями, выросшие среди грязи и разврата темных углов, уже знающие все мерзости и тайны трущобной жизни, наделенные с детства задатками будущих страшных недугов, чехотки, золотухи, ревматизма, готовящиеся... в будущем встретить нужду, непосильный труд, грубое обхождение, быть может, преждевременную смерть в больнице или каторжную жизнь в домах терпимости, эти люди-дети, пробужденные оглушительным звоном колокольчика, идут по мрачному холодному коридору в мрачную большую залу. Зимнее темное утро еще не пропустило в комнаты ни одного дневного луча. Тьма, унылая, серая тьма еще охватывает мир. В комнатах еще теплятся тусклые масляные лампы. Где это мы? В остроге? В тюрьме? В монастыре? В исправительном доме? Нет. Мы в благотворительном заведении. Какой-то остров женщины с отцветшим и исхудалым лицом землистого цвета, с гладко причесанными жидкими волосами, в синем шестяном платье открывает шествие. За ней идут попарно, подобранные подрост дети, начиная с едва видных от земли пятилетних девочек и кончая взрослыми, шестнадцатилетними девушками. У всех у них одинаково причесаны волосы. На всех надеты узенькие холстинковые платья голубовато-серого цвета с коротенькими рукавами и вырезанными гладкими лифами. На всех надеты узенькие холщовые длинные нарукавники и такие же перелинки. Они идут попарно, стуча грубыми башмаками и представляют странную картину. Это какая-то коллекция детей всех возрастов. до крайности похожих друг на друга. Их трудно узнать в лицо, так как почти все лица выглядят одинаково тупо, одинаково скучно. Все они большей частью бледны, почти прозрачны. За ними идет толстая краснощекая женщина в синем шерстяном платье, очень похожая на гренадера в юбке или на зажиревшую торговку с толкучего рынка. Чем-то нахальным и грубым веет от ее самодовольной красной лоснящейся физиономии. По-видимому, у нее не существует нервов, и вся она состоит из жира и мяса. Девочки сходят в залу с узенькими столами и становятся лицом к переднему углу. В